Друзья переводят свои взгляды и усики в сторону востока. Отсюда ничего особенного не видно, но они-то знают, край света близок, он там. Столкновение цивилизаций. Контакт двух цивилизаций всегда был тонким моментом. Скажем, среди других вызывающих вопросы случаев в истории человечества можно привести пример черных африканцев, порабощенных в XVIII веке. Большинство народностей, ставших рабами, жило среди равнин и лесов в глубине суши. Неожиданно соседний царек без всяких видимых причин шел на них войной и вместо того, чтобы убить их, брал их в плен, заковывал в цепи и гнал в направлении морского побережья. В конце этого долгого путешествия пленники обнаруживали две непостижимые вещи: первое — необъятное море, второе — европейцев с белой кожей. А море, даже если они его никогда не видели, они еще слышали в сказках, как, например, о стране мертвых. Но белые люди казались африканцам пришельцами из других миров. От них странно пахло, их кожа была странного цвета, на них была странная одежда. Многие умирали от страха, другие, обезумев, прыгали с кораблей, и их пожирали акулы. Выжившие же шли от потрясения к потрясению. Что они видели? Например, белых, которые пили вино, и пленники были уверены в том, что это кровь, кровь их братьев. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Самка номер 56 хочет есть. Не только ее тело, но и все его обитатели требуют своей порции калорий. Как накормить племя, обитающее в ее лоне? конце концов она решается выйти из своей ямы для кладки яиц, бредет несколько сотен голов и находит три сосновые иголки, которые она жадно л и ж е т и жует. Но этого недостаточно. Она бы поохотилась, но у нее нет больше сил, и она сама рискует стать добычей для хищников, притаившихся вокруг. е Она возвращается в свою яму, чтобы ждать там смерти, но вместо этого появляется яйцо. Ее первый ш л и п у канец. Она едва почувствовала его приход. Она потрясла за немевшими лапками и сильно нажала на свои внутренности. Надо действовать, иначе все пропало. Яйцо выкатывается, оно маленькое, темно-серое, почти черное. Если она даст ему созреть, из него вылупится мертвый муравей. И еще. Она ведь не сможет кормить его до созревания, и она съедает своего первенца. Это вскоре вызывает у нее прилив энергии. Одним яйцом м е н ь ш е в ее брюшке, одним яйцом б о л ь ш е в ее желудке. В результате этой жертвы она находит в себе силы снести второе яйцо такого же темного цвета, такое же маленькое, как и первое. Она пробует его и чувствует себя еще лучше. Третье яйцо чуть светлее, она все-таки пожирает и его тоже. Только на десятом яйце королева меняет стратегию. Ее яйца стали светлее, размером с глазное яблоко. Шлипукан сносит три таких, одно съедает, а два оставляет жить, согревая своим телом. Пока она продолжает нести яйца, два счастливчика превращаются в длинные личинки. Их мордочки застыли в странных гримасах. Они начинают хныкать, просят есть, а арифметика усложняется. Из трех снесенных яиц одно теперь достается ей самой, а два других в пищу личинкам. Вот так замкнутым циклом удается сделать что-то из ничего. Когда личинка становится довольно большой, королева даёт ей съесть другую личинку. Это единственный способ снабдить её белком, необходимым для того, чтобы превратиться в настоящего муравья. Но выжившая личинка по-прежнему хочет есть. Она корчится и кричит. Пиршество, составленное из тела её сестёр, не удовлетворяет её. В конце концов ш л и п у н и поедает свой первый эскиз ребёнка. У меня должно получиться, у меня должно получиться, повторяет она про себя. Она думает о самце номер 327 и сносит сразу пять яиц, гораздо более светлых, чем предыдущие. Королева проглатывает два из них и оставляет три оставшихся расти. Так от поедания детей к их рождению идет эстафета жизни: три шага вперед, два шага назад. жестокая гимнастика, заканчивающаяся в конце концов первым опытным образцом нормального муравья. Он совсем маленький и, скорее всего, слабоумный, так как недокормлен. Но у королевы получился ее первый шлипуканец. Канибальская дистанция до создания города наполовину пройдена. Этот дегенеративный рабочий вправду может двигаться и приносить еду из внешнего мира: трупы насекомых, зерна, листья, грибы. Что он и делает?